Глава 19. «Мы с Нартаром вернулись в Академию примерно через полчаса после появления призрака. Нас отпустили, взяв у меня обещание в ближайшие дни снова появиться во дворце. Только теперь уже в новом статусе. Я пообещала, мне не жалко. Меня только одно интересует. Вздохнула я, оказавшись вновь в кабинете ректора». Когда я буду наверстывать упущенные знания? Даже переписывание конспекта занимает прилично времени, а уж самостоятельное изучение новой темы еще больше. Нартар покачал головой. Вы не перестаете удивлять меня, адептка. Впервые вижу такую сильную приверженность к учебе. Думаю, практически все ваши однокурсники на вашем месте прыгали бы до потолка от счастья. Породниться с императорской семьей – большая честь. Вы же говорите о пропущенных парах. «Меня сюда магия перенесла, чтобы я училась», – мрачно сообщила я. «А вот в этом я не был бы так уверен», – хмыкнул Нартар. «Если бы не ваша кровная связь с императором, адептка, вы могли бы оказаться не только в другой империи, но даже и в другом магически насыщенном мире. Вас же притянуло родство с императорской семьей». «И да, адептка, советую заранее приготовиться. У вас очень-очень любвеобильная бабушка. Она долго горевала после потери старшего сына, у вашего отца. А теперь, узнав о вашем существовании, станет стремиться наверстать упущенное время». Я вздрогнула от ужаса. «Вы не знали?» – не скрывая иронии спросил Нартар. Я покачала головой. «Родители вообще практически ничего не рассказывали о родственниках». «Неудивительно?» – пожал плечами Нартар. Это был мезальянс, который не одобрила ни та, ни другая семья. Ваш отец, адептка Андреус, сын его величества Артана Мудрого, дракон, встретил и полюбил вашу мать Арессию, небогатую эльфийку, если мне не изменяет память, дочь малоземельного барона на одном из провинциальных балов. Родители вашей матери отказывались благословлять этот брак, потому что родили о чистоте крови. Они собирались выдать дочь за чистокровного эльфа, небогатого соседа, и надеялись понянчить самых настоящих эльфиат, без примеси крови другой расы. Императорская семья же не видела ни малейшей выгоды в этих отношениях. В итоге молодые сбежали, тщательно запутав следы, и через пять лет были признаны погибшими при открытии случайного портала. «Не может быть!» – напряглась я. «Не сходится!» «Что именно адептка?» У меня была бабушка, мать матери. Ее считали ведьмой. Она сидела со мной все то время, что родителей не было дома». Нартар нахмурился. Кустистые черные брови сошлись у переносицы. «Очень интересный факт, но вся семья России осталась в этом мире, и я понятия не имею, кем именно была та достойная женщина». «Отлично. И здесь ложь. «Сегодня у нас был укороченный день, и потому сразу после разговора с Нартаром я отправилась сначала в столовую подкрепиться, а затем в общагу, в спальню». Ляра уже сидела на своей постели, обложившись конспектами. «Завтра колокивом по зелье варенью», – сообщила она, оторвавшись от учебы. «Растинала будет очень рада тебя увидеть». Я только вздохнула, усевшись на свою кровать, как будто я специально прогуливаю пары. «Она именно так и думает. Не сомневаюсь. Впрочем, как и многие другие преподы, я у императора побывала», сообщила я Лиаре с наслаждением полюбовалась изумлением на ее лице. «Сбылось предсказание Нары». «И?» – поторопила меня любопытная Леара. «Ты же не просто так к нему отправилась, да? И не сама? Это ректор, да?» «Да, на оба вопроса», – кивнула я. «Клятву о неразглашении дашь?» Конечно же, Лиара принесла клятву. Ее горевшие нетерпением глаза ясно показывали, что она готова и не тем поклясться, лишь бы узнать, что именно я делала на приеме у самого императора. «Мой отец – наследник престола», – сообщила я, – по местным законам, считающийся погибшим. А император, соответственно, – мой дед. «Лиара! Лиара, дыши! Тебе еще на колоквиум идти! Зомби растенала не пустит в аудиторию!» Шутка про зомби помогла не особо, но Леара все же сделала несколько глубоких вдохов, приходя в себя. «Я помню ту историю», – медленно произнесла она. «Мама всегда рассказывала ее нам с сестрами, когда хотела привести пример любви, сметающей все преграды на своем пути. Богатый принц и нищая аристократка». Ну, может, не совсем нищая, но по деньгам и социальному положению она ему была не пара, да и по образу жизни тоже. Он привык к роскоши, неге, золоту, всеобщему вниманию, а у нее, по словам моей мамы, были на весь дом пять служанок, включая повариху, и он бросил все, что имел, чтобы быть рядом с ней. Очень, очень романтично. «Хочешь обратную сторону всего этого узнать?» – угрюмо спросила я. «Другой мир». Без магии, без денег, без протекции. Родители пашут на нескольких работах всю неделю. Я – маленький ребенок, вижу их не дольше, чем пару часов каждый день. Меня воспитывает та, которую я считала своей бабушкой, матерью мамы. А на самом деле получается, что это был чужой человек. И вечное безденежье. У родителей так и не получилось вписаться в мир бизнеса. Даже чтобы купить мне выпускное платье, они копили полгода. Но зато любовь – да… «Не все измеряется материальными удобствами», – отмахнулась от меня романтично настроенная Леара. Я промолчала. «Спорить на эту тему здесь и сейчас мне не хотелось».